Баракуда жил в двухэтажном барачного типа строении без домашнего туалета и горячей воды. Во дворе между сыроюшками соседей он устроил себе спортзал. На стену одного прибил старую шведскую стенку, под верстаком валялись два больших старинных утюга, работающих на угле. В данный момент он занимался тем, что крушил вагонку. ставил на два кирпича плоский кусок соснового дерева и свирепо бил по нему ребром ладони. Как правило, вагон ломалась не с первого раза, тогда Баракуда оскаивался и бил сильнее. Стоявшие поудаль восьмилетние пацаны смотрели на него с уважением и легким страхом. И это только растравляло ему душу. Он отлично понимал, как лжанулся во время операции смерть педофилом. Он пытался успокоить себя тем, что все само пошло не как планировалось. Если бы педофил был один, или хотя бы с напарником, он, барракуда, обязательно кинулся бы в атаку. Но когда целая толпа, и не понять, что происходит, да и голова сигнализирует руками непонятно что... Нет, все равно себя не обманешь, струсил. И сколько бы в вагонки он сейчас не истребил, вину этим не загладишь. Из-за сарая показалась маман. Сначала могло показаться, что она в своем обычном виде, синяк под глазом и перегар изо рта, но присмотревшись, можно было бы догадаться, что она чем-то чрезвычайно удивлена. Для начала она спросила, «Ты что это делаешь?» «На растопку пойдет». «Какая растопка май на дворе?» «Еще будут заморозки». Барракуда пнул деревянные обломки, снял со ржавого гвоздя куртку. «Ты куда?» «А твое какое дело?» «Тебя там кто-то к телефону. Большой человек». Как она определила по голосу рост звонившего, понять невозможно, а расспрашивать не хотелось. баракуда решил было не обращать внимания на слуховые галлюцинации матери, Примститься ей могло что угодно, а ты потом расхлебывай какую-нибудь мутную историю с краденым куском рубероида и пьяным скандалом по поводу дележа добычи. «Нет, иди поговори», — сказала мать, и он понял, что это редчайший случай, когда ее совету надо последовать. Вернулся в дом. Там, в закутке возле общей кухни, стоял на старинной тумбочке черный телефон, как будто сбежавший из фильма «Место встречи изменить нельзя». Баракуда взял лежавшую рядом массивную трубку, приложил к уху, заранее прищурился, всегда делал так, когда был уверен, что его будут разводить, кидать или кошмарить. Но после первых же слов из старинного прибора лицо его вытянулось, а глаза, соответственно, расширились. Он прошептал потрясенным шепотом. «Понял». «Радость моя неприходящая, Лиза! Может, ты теперь, когда мы дома и в относительной безопасности, объяснишь мне, что там у нас произошло?» «Папочка, ведь все хорошо кончилось. Все решили, что ты остроумно пошутил. Если бы ты знала, чего мне стоило улыбаться в тот момент, и вообще, как ты втиснулась в этот ящичек, и, главное, зачем...» Ты решила сбежать от нас с бабушкой и таким образом просила государства о помощи? Я не хотела тебя подводить и хотела тебе позвонить предупредить, но пока бежала, звонить было неудобно, а когда оказалась уже в ящике, стало еще неудобнее. Там очень тесно, я не могла дотянуться до телефона после того, как защелкнулась дверь. А я вообще-то худенькая от природы, уж и не знаю, в кого пошла». Иван Сергеевич, упиравший руки в сытые бока, сложил их на груди. «Но, по рассказам очевидцев, за тобой гналась группа взрослых мужчин». «Да ерунда это!» «Мне так не кажется. За моей дочерью гоняются среди бела дня по городу толпы дядек. Она утверждает, что это ерунда. Ну, правда, недоразумение!» Ты им что, сказала, проходя мимо с беззаботным видом слово какой-нибудь неуместной правды? Как тогда в парке культуры у пивного зала? Лиза только вздохнула. Что нужно сказать современному мужчине, чтобы он рванул за тобой с целой толпой приятелей? Еще один неглубокий вздох. И почему ты была так одета? Ты ненавидишь эту юбку, а тут... Лиза, что это было? — Папа, ты знаешь, я тебя люблю, но это не только моя тайна. Иван Сергеевич долго и внимательно смотрел на дочь. — Тогда у меня остается последнее средство. — Только не это. Ты нарушила наш с тобой договор. Никаких тайн друг от друга. — Папа! Я обо всем рассказываю бабушке. Это была действительно страшная угроза. Лизина бабушка работала завучем в той же школе, где теперь училась Лиза. Она была человек старой закалки, совсем старой. Хорошо, что не было сейчас никакой войны, а то Агриппину Александровну отправили бы наводить порядок на какой-нибудь освобождаемый от врага территории вместо парашютно-десантного полка, и она бы его навела. Иван Сергеевич обращался к помощи тёще, когда понимал, что он бессилен как отец. Лиза могла бы уговорить папу не делать этого. Был набор хитрых ласковых приёмов, но она не стала к ним прибегать. Объективно говоря, в этой истории с нумизматами они накосячили. А провалов без нахлобучек не бывает. Характер у Лизы был отчасти бабушкин. «Справедливость во главе угла». Если получается, что по-настоящему отвесить ей за то, что случилось, может только бабушка, так уж давайте сюда бабушку. Папа ушёл к себе в кабинет, предварительно сказав укоризненно и очень логично. Хорошо, что мама лежит в больнице, иначе она бы туда обязательно загремела. Закрыл плотно дверь, показывая, что не желает сегодня общаться с нарушителем общественного спокойствия. Спустя всего пять минут после этого отличник-интеллектуал, провинившийся сын, давший слово вести себя как следует, осторожно открыл створку окна и выбрался на балкон. И вскоре уже медленно, но решительно двигался вниз по стволу старого тополя. Путешествие со второго этажа на потрескавшийся тротуар заняло не более нескольких минут и, кажется, осталось в доме никем незамеченным. Дальнейший маршрут был проложен следующим образом. Голованов вышел на проспект, пересек его по подземному переходу, поднялся к площади, где и отыскал магазин «Спортмастер». Там он быстро нашел отдел, где торговали болельщицкой атрибутикой и, несколько раз оглянувшись, купил шарф московского «Спартака». Уложил его в пакет. обошел площадь по периметру и, поглядывая на часы, побрел по улице, уводившей в сторону набережной. Времени еще немного оставалось. Хотя бы на то, чтобы обдумать смысл своего поведения. Отец, конечно, рано или поздно обнаружит его бегство. Что он подумает? Об этом даже думать не хотелось. Есть дела поважнее. Можно было поступить по-другому? Пожалуй. притвориться, не знаю, кто это брал трубку телефона, попробовать свалить все на отца, прикрутил бельевой веревкой к спинке стула. Но как после такого жить? Или все же стоило рассказать всё отцу? История, видимо, по-настоящему серьезная, не детская. «Папочка, помоги, спаси!» «Нет, лучше уж смерть. Любая, страшная, мучительная». Ну, барракуде имело смысл звякнуть? Одно поле пашем, пахали. А теперь все изменилось? Спорт-бар-арена выглянул из-за поворота. Сразу к нему подойти Голованов все же не решился. Надо осмотреться. Постоял за чебуречным киоском, наблюдая за дверьми заведения. Над входом бежала электронная строка, под таким углом содержания текста было не прочитать, но и так было понятно. Местная реклама. Пиво, футбол, телефоны для предварительного заказа. Странное место назначено для встречи. Или не странное? Люди, уединившиеся на отдаленной скамейке в глубине сквера, больше похожи на заговорщиков, чем два посетителя шумного собрания диких болельщиков. Голованов вздохнул и подошел к арене поближе. Остановился у столба на перекрестке. за столбом этим отчасти прячась. Собственно, какую тут информацию соберешь, двое вышли, трое вошли, время без пяти. И в этот момент Голованов, обегая взглядом окрестности бара, заметил за газетным киоском знакомую фигуру — барракуда. Стало интереснее и веселее. Он не мог оказаться здесь случайно, его тоже вызвали. и тоже сепаратным образом. Голованов вышел из-за своего столба, пересек улицу и, подходя к дверям арены, помахал товарищу. Тот его еще до того увидел и быстро шел к месту неизбежной встречи, озабоченно поглядывая по сторонам. — Ты что тут делаешь? — спросили они одновременно. — Ну что, зайдем? В спортбаре все было, как в спортбаре. Пахло алкоголем, плавали облака дыма, слышался нецензурный комментарий с разных сторон. Зал еще не был заполнен до конца, и парням удалось найти местечко у окна за свободным столиком. Впрочем, на него никто и не покушался, все стремились сесть поближе к большому экрану или, по крайней мере, поближе к стойке. «Возьмем пивка?» — спросил голова и заметил, что напарник не будет поддерживать игривого тона и настроен серьезно. Баракуда сразу перешел к делу и зашептал. «Тебе звонил хрипатый». Голова кивнул. «И сказал, что ее украли?» Голова кивнул. «Да». Все было так. Голос уговорившего был хриплый, он велел явиться сюда, в арену, к семи часам, смешаться с толпой и ждать указаний. Отцу Лизы и никаким другим отцам, а также милиции и прочим, «Ни слова, иначе...» «Ты не проболтался?» — хмуро спросил Баракуда. «Сам видишь, даже тебе не позвонил». Они осторожно оглядывались и едва заметно вздрагивали, когда казалось, что кто-то приближается к ним. Но это всякий раз оказывался посетитель, следующий своим маршрутом со своей парой пива. «Что ему от нас надо?» — не выдержал голова. что ему от нее надо укоризненно поправил его щукин, и интеллектуал устал стыдно за свой вопрос. Меня еще вот это смущает. Баракуда расстегнул куртку и показал край спартаковского шарфа обмотанного вокруг тела. Да, действительно чепуха какая-то. Если это опознавательный знак, то он нас что не знает в лицо, но это не болтай, не командуй. «Слушай, глава. ты для меня больше не авторитет, и сюда я пришел только потому... Успокойся. Я видел твои подвиги, Геракла, и тоже должен сказать... Зал постепенно наполнялся. Свободных столов почти не оставалось. Бывшие соратники тихо, но ядовито припирались, припоминая обстоятельства недавнего позорного приключения. Так что держи свои якобы умные советы, знаешь где. А ты, щука! Вот он! просвистел барракуда, невольно наклоняясь. «Сюда идет». Действительно, к столу подошел огромный мужик в расстегнутой до пупа рубахе с двумя большими кружками в одной руке и громадной пепельницей в другой. «Ну вот, сейчас начнется», — подумали молодые люди. Пузатый гигант в первый момент не обратил на них никакого внимания, как бы давая понять, какой мелюзгой он их считает. что-то кричал в сторону стойки, где товарищ, превосходящий первого по пузатости, тоже затаривался питьем. «Значит, их будет двое», — подумали одновременно голова и барракуда. Второй пришвартовался к столу, и стало за этим столом невыносимо тесно, особенно в моральном смысле. И голова, и баракуда представили себе, что их хрупкая, пусть и бойкая подружка — находится в лапах этих мамонтоподобных пивохлебов в полной их власти. Что им может быть от нее нужно? И что им может быть нужно от них, двух восьмиклассников, друзей этой шустрой девочки, в то время, когда сама девочка попала, как уже говорилось выше, в их лапы, в волосатые, забрызганные пивной пеной лапы. И почему они не начинают свой подлый разговор? Почему пялятся на экран и делают вид, что им интересно там происходящее? Изощренная форма психологического давления. Ты еще заслужи, мелок, чтобы тебе начали угрожать, а пока потомись, поизводись. Так прошло минуты три или пять. Наконец Баракуда сделал знак другу. Чуть-чуть распахнул куртку и ткнул пальцем в спартаковский пояс. «Ах, да, голова тоже вспомнил. Хрипатый поставил условие. Надо обязательно обозначиться. Надо выставить спартаковский шарф на показ. Это такой пароль, без этого никак нельзя. Надо сказать, что в зале, сколько ни присматривайся, невозможно было найти больше ни одного человека в спартаковском шарфе. Здесь давно традиционно болели за ЦСКА». Баракуда намного раньше догадался, в чем дополнительная сложность этого задания. Голова, как менее посвященный в болельщицкие дела, только по поведению друга понял, что с шарфиками будет, обязательно будет связана какая-то коллизия, скорее всего, неприятная. Он достал свой из пакета и положил на колени под столом. Баракуда полностью распахнул куртку и, прищурившись, оглянулся, готовясь получить возмущенный окрик, а то и удар с любого направления. Этого оказалось мало. Все были заняты самим футболом, на экране происходило что-то важное, все вскакивали, махали руками и выразительно высказывались. Пара пузачей продолжала искусно изображать полное отсутствие интереса к своим мелким соседям. «Ну ладно». Голова повесил шарф на плечо, а Барракуда медленно, бледнее лицом, расправив свой экземпляр, расположил его на шее. Начинало походить на то, что непосредственные соседи — люди совсем случайные, слишком уж увлеченно и отрешенно они болели. Тот, кто вызывал друзей похищенной Лизы сюда, скорее всего, сидит за другим столом, наблюдает, ждет, когда они выполнят парольные требования, иначе он кажется так и не явится. Но где же он, этот мучитель? Вот они. Вот на самом виду спартаковские тряпки не увидеть нельзя. Подходи, начнем тереть. Напряжение росло. Непосредственные соседи головы и баракуды опорожнили свои кружки, и один из них направился к стойке за добавкой. «Сейчас он пойдет обратно, и тогда...» Голова был бледен, а барракуда, наоборот, красен. Впились пальцами в условные тряпки, но не убирали с глаз долой. Сосед, возвращаясь, наконец обратил расплывчатое внимание на цветовые пятна, что цветут за их столом. «Эй, это че за тема?» Второй пузатый друг тоже обернулся, и отвел руку с почти пустой кружкой, которая стремительно наполнялась угрозой. Парни прищурились, и оба сделались синего цвета. Один пузан присел от возмущения, другой, наоборот, начал привставать. Прятать спартаковские причиндалы было поздновато, и тогда голова додумался до парадоксального решения, выглядевшего в тот момент абсолютно самоубийственным. Он вытянул шею и громко пропищал. «Спартак! Чемпион!»